а мы ушел куатьь два ох и ушли же ты у нас вся родня башковитая вся по тюрьмам за политику сидит ну и что за народишка? вяло бронился финифатьев без всякого впрочем осуждения на краю жизни мокрые голодные и считай что и шутки шутит дух наш крепок чего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 И с удовольствием, ругая нашу авиацию и начальство, не без удовольствия вспоминали, как днями, скороулив в небе пару мистер Шмитов, красные соколы одного из дежурных отбили от другого и роем, как миленького подручки повели на посадку. Все смолкло по обеим берегам. И немецкие, и советские вояки перестали палить. Орать!